Глава четвертая. Неожиданный визитер и тайная комната. Проводив Розу, Настя вернулась в дом и призадумалась. полчинить? К такому ее жизнь не готовила. Хотя никогда ведь не поздно обучиться чему-то новому. Тем более Роза права. Сейчас на Ютубе есть гайды в помощь любым начинаниям. А значит, срочно нужна новая симка. Настя не рискнула идти в ларек, куда Беловский прихвостень Вадик сдал ее старый телефон. Продавцу она теперь не доверяла, мало ли. Она решила пройтись по улице в противоположном направлении и поискать магазины там, вообще прогуляться по району. Дом был надежно заперт на ключ, кисточка осталась в гостиной, хорошо, что в кладовке нашелся для нее пластиковый кошачий туалет и полпачки древесного наполнителя. Видимо, Яна Маровна тоже когда-то держала кошек. Кольцо с ключом от дома Настя пристегнула и тот, последний, отупавший в подпол связки. Заколоченная полками дверь не выходила из головы. Интересно, что там? Если прикинуть, к размерам дома это должно быть не совсем большое помещение. Вторая кладовка? Гардеробная? Хотя нет, кто будет делать гардеробную в холодных сенях? Да и вообще, это недавнее веяние. Вряд ли специальные комнаты для одежды встречаются в столь... Да, Насте дошло. Мастерская. Роза же говорила, что в доме должны быть инструменты. Вот только зачем было ее намертво заколачивать полками? Или там что-то спрятано? Может быть, что-то нелегальное, запретное? И тут Настя поняла еще одну вещь. Ее осенило, кто такая на самом деле Яна Маровна. Как же она раньше об этом не подумала, не догадалась. Старушка еще при встрече сказала, что знает Настиного мужа и назвала его бандитом, а ведь Белов свое нелицеприятное прошлое всегда очень тщательно скрывал. Яна Маровна тоже из преступного мира. Точно. А раз все ее так уважают, выходит она какая-то влиятельная шишка. Глава преступного синдиката, мафиозе, местная Дон Карлеоне, донья Корлеоне. крестный отец, то есть крестная мать, вернее, крестная бабушка. Ого! Настя сама испугалась собственной догадки и даже по сторонам опасливо огляделась. Вот попала. С другой стороны, под защитой столь влиятельной женщины Белова можно больше не бояться. Подфартила, так подфартила. Небольшой павильон сотового оператора обнаружился за перекрестком. Там была небольшая площадь, за ней крохотный сквер с фонтаном и автобусная остановка. Аквариум с телефонами примыкал к навесу остановки. Настя прошла внутрь. В помещении площадью с кухню пахло растворимым кофе и копеечной быстрой лапшой. Менеджер играл, уткнувшись в новый смартфон. До Насти ему не было совершенно никакого дела. Паспорт он, естественно, не спросил. Сунул симку, пропикал карту терминалом и сделал вид, что его тут нет. Еще одно везение. Довольная Настя вернулась домой и, вставив добытую симку в розин-смартфон, залезла в интернет. Зайти в аккаунт ВКонтакта не получилось. Необходим был старый номер. Свою страничку Настя не закрывала. Во времена работы в ВУЗе ей часто писали с вопросами студенты, поэтому, зайдя туда, сильно расстроилась. Беловские знакомые понаписали на стене всяких гадостей. Теперь не удалить. Неприятно, что бывшие ученики и коллеги могут все это увидеть. Решив не портить себе настроение, Настя зареклась пока ходить на личные страницы. Решила воспользоваться советом феи и ознакомиться с ютубовскими рекомендациями по ремонту. Первый ролик о починке полов ее испугал. Настя поняла, что ничегошеньки не понимает в ремонтном деле как же далеко она от этого. Второй ролик немного успокоил. А третий она вообще посмотрела с большим интересом. Оказалось, что с современными инструментами под рукой не все так уж и сложно. Знать бы, где они, эти инструменты. Отложив смартфон, Настя направилась в кладовку. Снова оглядела полки с посудой, кипы пластинок, граммофон, кресла, обои. Спрятав нос под ворот толстовки, чтобы не дышать пылью, Полезла через хлам в дальний угол. Там громоздились какие-то коробки и ящики. Открыла верхние, посветила фонарем. Вот же они, инструменты. Тяжелые, так просто весь ящик на свет не вытащишь. Придется вынимать по одному. Первым под руку попался небольшой ломик-гвоздодер. Настя повертела его в руке, взглянула на закрывающие потайную дверь полки. Оторвать их к чертовой бабушке? «Только надо подумать, куда переложить с них вещи». Мелькнула шальная идея «выкинуть», навеянная новомодными трендами в уборке, но Настя тут же отринула ее и не зря. Первонаперво она решила перетаскать пластинки в другой конец синей и сложить возле больших запертых дверей. Постелив на пол газеты, обнаруженная тут же в кладовке, она пошла за первой партией, доставила ее на новое место и с интересом разглядела верхнюю пластинку в стопке. На пожелтевшем от времени чехле сквозь прорезь проглядывала бумажная сердцевинка шелачного диска «Метрополи-рекорд». Гласила полукруглая надпись большими буквами. Под ней мелким шрифтом значилось «Тоска о прошлом». Ух ты, да это же дореволюционные! Слух изумилась Настя, сообщила подбежавшей кисточке. Гляди, какие! Им лет сто уже. Она с любопытством перебрала еще несколько пластинок. Как гуляет купчик, гречка, чудный месяц, е написано как ять. Их бы в музей, такой раритет. Нужно будет как следует стереть пыли и найти этим пластинкам местечко получше. Бедному старичку-граммофону тоже. Настя бережно сняла его с полки и перетащила в сени. Очистила от пыли так, что заблестели серебристая труба и резные детальки металлического декора на полированном корпусе из красного дерева. Замечательная вещь. Ей не место в темной кладовке. Такую прелесть надо в гостиную, хотя бы для красоты. В глубине души Настя надеялась. Вдруг граммофон окажется в рабочем состоянии. Мысленно добавила его в прекрасную картинку из мечты, где она встречает новый день на красивой террасе закотельной. Утро, ароматный кофе, круассаны, кресло-качалка и подхриповатый голос старой пластинки. Какой-нибудь мексиканский вальс. Идеально. Настала очередь тарелок переезжать на новое место. Настя перенесла первую партию в сене, села на подстеленные газеты и стала разбирать добытое. Сообразив, что имеет дело с раритетами, она заранее вооружилась смартфоном и стала смотреть, что именно попалось в руки. Первое же блюдо с лиловыми шапками весенних цветов несло на обратной стороне клеймо фабрики Кузнецова. Были еще несколько из того же набора и чудесный баран-масленка с золотыми рогами и нежнейшая чайная пара от Гарднера, что моментально добавилось в воображаемый утренний натюрморт с круассаном и кофе. Решив не оставлять посуду в синях, Настя перетащила ее на кухню, составила на стол и принялась аккуратно отмывать. Взгляд упал на буфет. Если все внутри переставить компактно, то можно пристроить старинные тарелочки. Пусть на теплой уютной кухне живут, а не пылятся в захламленной кладовке. Кстати, о тепле. За пару дней, проведенных на новом месте, дом успел заметно остыть. Нет, холодным он не стал, но все же с утра в воздухе все заметнее ощущалась уличная свежесть. Свежесть — это хорошо, но что делать, если изменчивая апрельская погода выкинет какой-нибудь сюрприз? В средней полосе весной всякое бывает. Даже в мае может неожиданно выпасть снег. Пусть редко, но все же. Оставив посуду сушиться на расстеленных кухонных полотенцах, Настя прошла в котельную и в очередной раз обследовала котел. Роза говорила про генератор. Быть может, он хранится в тайной комнате? Вряд ли. Такая вещь должна быть всегда в доступе. Зачем ее заколачивать, прятать и заваливать вещами? «И где же этот генератор может быть?» Настя подошла к уходящей в стену трубе, внимательно оглядела голубой проводок и попыталась отследить, куда он тянется. Проводок спускался вниз и уходил под плитку. «Генератор там? В подвале?» «Видимо, придется заглянуть». Вооружившись фонариком, Настя присела возле края дыры в полу прачечной. Другого прохода в подполье пока не обнаружилось. Подумав, она принесла из кладовки гвоздодер и заткнула его за пояс. Так, на всякий случай. Перед тем, как опуститься на песчаное дно поддомья, Настя выломала остатки сгнивших половиц, отложила щепки в сторону. Убрать потом. Спрыгнула в дыру. Котлован ямы под прачечной оказался довольно мелким. на голова возвышалась над полом. Тщательная проверка лежащих под испорченными досками лак, как советовали в одном из видео, обнадежила. Древесина была целая, не прогнила. Набрав легкие побольше воздуха, как перед нырком, Настя зажгла на лобный фонарь и присела. Луч света вырывал из темноты кирпичные столбы опоры с многочисленными мышиными норками у оснований и большое влажное пятно там, где была протечка. Из-под ног недовольно расползались жабы. Кисточка, подоспевшая к шапочному разбору, спрыгнула следом за хозяйкой и мгновенно принялась за дело. Она прогнала возмущенных жаб, раскрыла ближайшую мышиную норку, благо та оказалась пустой, поточила коготки о кирпичи, дернула Настю за штанину и принялась весело скакать вокруг. Вот же беззаботная душа! Справа, слева и за спиной виднелись стенки подвала с яркими пятнышками продушен в пол кирпича. Впереди, к огромному разочарованию, тоже была стена. Видимо, прачечную построили намного позже специально для машинки автомата, поэтому выхода в общий подпол из нее не было. Если генератор действительно под домом, добраться до него будет не так-то просто. С другой стороны, это еще один повод задуматься о серьезной подземной вылазке. Потерянную связку ключей также необходимо найти. Наверняка где-то в доме есть люк. Быть может, он под ковром в гостиной, в спальне или в кабинете, или в прихожей. В кухне пол не застелен, вот где его точно нет. Вылазка закончилась, толком не начавшись. Настя отнесла вьетнамки в ванную с целью помыть их, но там снова было занято. На дне отдыхал уже знакомый Уж. Настя осторожно поставила рядом с ним свою нехитрую обувку. Предупредила. «Лежи, не буду трогать. Но когда разберусь с водонагревом, придется тебя отсюда попросить». Уш, само собой, ничего не ответил, скрутился туже в кольцо и сделал вид, что обращаются не к нему. А прохладная вода, которой Настя ополаскивала шлепанцы, ему, кажется, даже понравилась. Полки в кладовке были освобождены от вещей. Наконец-то, все до одной. Настя решительно сжала в руках гвоздодер. Выдохнула. Скоро тайна секретной комнаты откроется ей. От чего-то стало немного страшно. От неизвестности, видимо. Избавиться от полок получилось далеко не сразу. Не такое уж это легкое дело длинные гвозди из деревяшек выдирать. Кроме того, Настя отчаянно старалась ничего не испортить. Ни она эти полки колотила, ни ей их и ломать. В общем, на все эти разрушительные работы у нее ушло больше часа, после чего заветная дверь наконец-то была освобождена. Настя нацепила на лоб фонарь, оправила задравшуюся в пылу работы толстовку, вынула из кармана ключ, сунула его в скважину и повернула. Она уже собралась открыть дверь, но тут на крыльце раздались шаги. Кто-то поднялся по лестнице, откашлялся и позвонил в звонок. Первая возникшая в голове мысль — опять Белов. Настя тихо, как мышка, провернула ключ в обратную сторону, вытянула из скважины и убрала в карман. Бесшумно вышла из кладовки, наступила на скрипучую половицу и выдала себя нежданному визитеру. Пронзительный скрип резанул по ушам. Настя застыла с занесённой в воздух ногой и зажмурилась, ожидая услышать голос Белова. Но заговорил не он. Кто-то снова откашлялся, отпустил кнопку звонка и тихонько постучал по деревянной двери. «Извините за беспокойство, но не могли бы вы открыть мне?» «А вы кто?» — настороженно поинтересовалась Настя. Опыт подсказывал, что если за дверью находится кто-то совершенно незнакомый и требует немедленно впустить его, ни в коем случае нельзя открывать. Даже в элитном доме, где они проживали с Беловым, по подъездам с неясными целями периодически рыскали какие-то мутные личности». Они виртуозно просачивались через бронированные двери подъездов мимо суровых охранников и бдительных консьержей, представляясь то работниками Горгаза, то чьей-нибудь родней, а потом у кого-нибудь из жильцов что-нибудь пропадало. «Вы меня не знаете, но...» — снова начал незнакомец. Но Настя резко перебила его. «Я ничего с рук не покупаю, кастрюли с пылесосами тестировать не намерена и религии не интересуюсь». Я не по этим вопросам. В голосе странного гостя мелькнули веселые нотки. «Просто у меня есть к вам одно дело, пустяковое, по сути». Настя разволновалась не на шутку. Настойчивый незнакомец ей совершенно не нравился. Она одна дома, у него неясные намерения. «Говорите конкретнее, что вам нужно. Мне нужно заглянуть в ваш сад, вот и все. «В мой сад?» Настя насторожилась еще сильнее. «Что за дурацкая просьба? Вы там что-то забыли или потеряли?» «Можно сказать и так». В голову пришла очевидная догадка, которую Настя немедленно озвучила. «Вы знакомы с предыдущей хозяйкой дома? С Яной Маровной?» «Конечно». И легкая усмешка в голосе. «Откройте, пожалуйста, я не бандит и ни не грабитель. Ничего плохого и в мыслях нет. Словно де...» честное слово. Имя Яны Маровны, как знак качества на Болотной улице. Это Настя уже поняла. Она вернулась в кладовку за гвоздодером и предусмотрительно сунула его за пояс штанов, толстовкой сверху прикрыла. Удивительно, но приятная тяжесть стального ломика сразу придала уверенности и спокойствия. Телефон лег на дно кармана. Пусть тоже под рукой будет. Она сдалась. «Ладно, я вам открою». Спустя миг в не прошел молодой человек. Как оказалось знакомый? Тот самый красивый блондин с глазами цвета лиловой розы, что помог вчера найти потерянный во время ссоры с Беловым ключ. «Здравствуйте». Гость вежливо склонил голову в приветствии. Настя изумилась. «Это вы, частный детектив». «Детектив?» Теперь настала очередь гостя удивляться. «Почему вы решили, что я детектив?» «Вы сами вчера сказали, что ищете потерянное. Ключ мой нашли, помните?» «Само собой». Незнакомец приветливо улыбнулся, и было в его улыбке что-то нечеловеческое, нереальное, немного пугающее. Но Настя решила не бояться. «Хватит. Сколько раз она дрожала перед Беловым. Пора искоренить это мерзкое чувство. Этот трепет перед мужчинами. Тем более перед каким-то наглым незнакомцем» не только наглым, но и симпатичным, этого у него не отнять. В конце концов, она преподавательницей работала, управлялась с большим студенческим коллективом. Неплохо, надо сказать, управлялась. Вспомнив трудовые будни, она усилила в голосе учительский тон и заявила со всей строгостью. «Раз уж вы заявились ко мне вот так неожиданно, будьте добры представиться и озвучьте конкретно и ясно цель вашего визита». «Как официально?» Гость прищурился и внимательно посмотрел на Настю. «Учительницы работали?» «Возможно», — донеслось в ответ. «Вы, безусловно, правы. Сейчас даже менеджеры продаж, обрывающие телефоны с предложениями никому не нужных, якобы бесплатных услуг, первым делом представляются». Блондин склонил голову и назвал свое имя. «Си... Сергей... Анастасия...» Сообщила в ответ Настя, раздумывая, стоило ли представиться, с или одного имени будет достаточно. «Очень приятно». Сергей потянулся к ней, предлагая рукопожатие. Настя подала свою руку. Ладонь нового знакомого оказалась теплой и сухой, немного шершавой. «Вы, кажется, хотели заглянуть в сад?» «Да, если можно, буду признателен». Новая улыбка гостя оказалась столь обезоруживающей, что Настя окончательно сдалась. Пойдемте. Она вышла на крыльцо, спустилась по ступеням, направилась к калитке в заборе. Схватилась за стальное кольцо, заменявшее ручку, попробовала повернуть его, дернуть, Ничего не вышло. Настя мысленно выругалась. «Ну, ничего себе, хозяйка. Свою же дверь открыть не может. еще и при свидетеле. Позвольте мне». Невозмутимо предложил Сергей. Он присел, пошарил рукой под забором, вынул какой-то крючок из гнутой проволоки, засунул его в скважину под ручкой, провернул, раздался щелчок. «Вот, пожалуйста!» «Ой!» Калитка распахнулась наружу. За ней плотной стеной стоял шиповник. Старые, одеревеневшие побеги, угрожающие щетинились острыми шипами. Новые, зелененькие сочно разворачивали плотные кулечки свежих листьев. Прошлогодние засохшие плоды висели, как серьги. «Не пройти», — выдохнула озадаченная Настя. «Зря я вас, наверное, побеспокоил», — произнес Сергей. «Да нет, не зря». Настя сложила на груди руки и внимательно посмотрела на блондина. «Давно ли вы были в этом саду?» «Похоже, с тех пор он сумел здорово зарасти». Она попробовала схватиться за ближайшую ветку и отвести ее в сторону. Шиповник свирепо вцепился колючками в толстовку, предупреждая «не лезь, порву». Настя бережно высвободила ткань, глянула вниз. Под заросли уходила вымощенная булыжниками тропинка. Оглянулась на Сергея, но место, где он только что стоял и улыбался, уже опустело. Снова исчез, будто его и не было. Вот ведь какой загадочный! «Ну и... ну его!» Настя подобрала упавший на землю проволочный крючок. «Закрывать тоже им?» Захлопнула калитку, внутри что-то щелкнуло. Подергала кольцо. Заперто. «Значит, крючком только открывать!» Она попробовала засунуть его в скважину, повертеть, как у Сергея получалось. Вдруг загнутая часть проволоки подцепила что-то, сдернула вбок и вниз... Калитка распахнулась снова. Настя вернула ее на место и прицепила самодельный ключ на общую вязку. По крайней мере, теперь я знаю, как пройти в сад. Дело осталось за малым — избавиться от заросли злющего шиповника, но это потом, чуть попозже. Ключ от тайной комнаты призывно звякнул, когда Настя прицепила на кольцо его нового неказистого проволочного соседа. «Не вовремя этот Сергей пришел». И его обаяние этого факта не отменяет. Но симпатичный он. Настя помотала головой, стараясь выкинуть из головы отвлекающие мысли. Никакой романтики, одни проблемы от нее. Добрый день. Поздоровались со стороны дороги. Настя повернулась и встретилась нос к носу со слюнявой собачьей физиономией. Огромный Алабай уже поднялся на дыбы, собираясь положить ей на плечи передние лапищи. Его одернули. «Мухтар, нельзя себя так вести!» — пожурила питомца знакомая пенсионерка. «Напугаешь?» «Я не боюсь собак. Здравствуйте!» Настя потрепала пса по голове. Он не выглядел злым. Мирно вилял коротким хвостом и добродушно улыбался во всю ширь огромной пасти. «Не напугает, так испачкает. Никак не отучу на людей прыгать!» Пенсионерка поправила седой пучок и намотала на руку брезентовый поводок. «Вы как, в порядке? Никто больше не беспокоил?» «Нет», — улыбнулась Настя. «У меня все хорошо. С домом вот управляюсь потихоньку». «Тёть Нин!» — позвал из соседнего окна звонкий женский голос. Зайдете на чай?» «Сейчас, Вальчка, откликнулась пенсионерка-собачница. «Я тут с нашей новой соседкой поговорить остановилась». «Так вместе на чай приходите. Мы уже накрыли». Карик пирог с тунцом и овощами по пиренейскому рецепту испек. «Валечка, я сейчас. Мухтара только домой заведу». Заторопилась пенсионерка, которую, как выяснилось позже, звали не просто тетя Нина, а Нина Валентиновна. «Вы идите к ребяткам, не ждите меня», — сказала уже Настя. «Тетя Нин, да вы с собачкой прямо заходите, не стесняйтесь», — весело прокричала Валечка и исчезла в доме. Спустя пару минут собачка, перегородив небольшую гостиную ровно пополам, лежала на ковре, а ребятки, молодая семейная парочка, резво перепрыгивали через нее, таская из кухни блюда с угощениями. Их звали Карик и Валя, как героев из истории Яна Ларри, которую Настя так любила в детстве. Наверное, их родители тоже очень любили эту фантастическую книжку про приключения в мире насекомых — Так любили, что дали детям соответствующие имена. А потом эти дети выросли и встретились. Настя мысленно представила их первую встречу и улыбнулась. «Привет, я Карик, а я Валя. Не шутишь? Серьезно? Так мы идеальная пара!» Они и правда были классные. Вместе готовили блюда мировой кухни, вместе работали в IT-компании, вместе приводили в порядок купленный в кредит старенький домик. Они даже выглядели похоже. Светловолосые, худенькие, с очками на носах. Глядя на них, Настя с грустью подумала о том, что семьи бывают не только такие, как у нее с Беловым. Бывают счастливые и гармоничные. А она-то и не знала. Догадывалась, конечно, но вживую не видела. В фильмах разве что. «Пробуйте. Это эмпанада с тунцом и овощами». Валя поставила перед Настей тарелку с румяным пирогом. «Карик — настоящий мастер, печь соленая, а у меня лучше сладкое выходит. Яблочный штрудель — мой конек. Приготовлю его послезавтра. У нас неделя европейской кухни. Мы в инстамарафоне участвуем. Нужно готовить каждый день какое-нибудь тематическое блюдо, фотографировать, выкладывать и писать небольшой пост с его историей. Ну, как вам наша импанада?» «Очень вкусно», — честно призналась Настя, дожевывая большой кусок. И это было абсолютной правдой. Гвоздодер выпал из-за пояса и громко ударился об пол. Радушных хозяев это ничуть не смутило. «Мы вас от ремонта оторвали?» — догадался Карик. «Мы тоже навес к крыльцу пристроить планируем», — похвасталась Валя. «Под ним тренажеры разместим, чтобы на свежем воздухе в любую погоду заниматься». «Удобно», — оценила идею Настя, возвращая инструмент на место. Мухтар громко зевнул и перевернулся на другой бок, чуть не опрокинув задними лапищами тонконогий табурет с серебристой обивкой. Этот странный футуристический табурет, чем-то похожий на космический спутник, странно смотрелся в компании старинного комода из красного дерева и икеевской тумбочки. В уютном домике Карика и валие будущее и прошлое смешивались в невообразимый коктейль. В крошечной гостиной уживались всякие новомодные штуки наподобие роботов-поломойщиков, стекломоев и пылесосов и старинная прялка, которую Валя безуспешно пыталась отреставрировать. «Потерялась часть деталей», — жаловалась она. «Никак не могу их на местной барахолке найти». Настя пообещала, что если отыщет нечто подходящее, обязательно принесет. Чаепитие в приятной компании закончилось через час. Нина Валентиновна с Мухтаром ушли домой смотреть сериал про полицию. Настя попрощалась со всеми и тоже отправилась к себе. Вернувшись в кладовку, она вновь нацепила на лоб фонарик, достала ключ и отперла наконец потайную дверь. Посмотрела в черный проем. Темнота впереди сгустилась такая, что ее, наверное, можно было зачерпывать горстями. Свет налобного фонарика прорезал мрак и выхватил справа и слева куски стены, оклеенные пожелтевшими газетами. Настя пошарила рукой, нащупала за дверью выключатель, нажала на тугую кнопку. Раздался щелчок. Помещение заполнил белесый свет единственной лампочки. Она мигала и потрескивала, готовясь немедленно перегореть. Скакало напряжение. По серому полу от Настенных ног уползала вперед и вниз длинная тень. Помещение ни кладовка, не комната, а длинный коридор уходило куда-то под землю. Не видно, куда именно. С двух сторон от этого непонятного хода восседали, подпирая головами потолок, два каменных сфинкса. Белый мрамор тускло блестел в слабом свете. Тени ложились на сколы и прожилки, у подножия статуи лежал толстый слой пыли. Сюда давно никто не заходил. Давным-давно. Настя недоверчиво оглядела таинственные статуи. Красивые. И очень старые, наверное. Похожих сфинксов она видела прежде лишь в музеях или царских королевских парках и садах. Хотя нет, не там. Настя вгляделась в бледные лица скульптур. Их веки плотно смыкались, а на губах блуждали невнятные полуулыбки, будто сфинксы спланировали нечто опасное и теперь только и ждали, как бы воплотить свою коварную задумку в жизнь. Сфинксы с закрытыми глазами. Настя вспомнила, где таких видела. Когда они с Беловым ездили по приглашению партнеров в Вашингтон, она, пока муж досконально исследовал мини-бар в номере «Люксе», ходила на экскурсию по интересным местам города. Экскурсовод привел группу к масонскому храму, перед которым, сторожа главную лестницу, лежали сфинксы. Один, лицо и тяжелой драпировкой на голове, он здорово напоминал канцлера Палпатина из «Звездных войн», тоже был с закрытыми глазами. «Интересно, зачем здесь сфинксы?» Настя протянула руку и прикоснулась к ближайшей из статуй. Холодный гладкий мрамор, ничего особенного. Она поправила на лбу выключенный фонарь и шагнула вперед, туда, где начинался спуск вниз. Стоило сделать пару шагов и оказаться между сфинксами, как веки их чуть заметно задергались. Сначала Настя решила, что это просто игра дрожащего света. Приглядевшись, она поняла... Глаза сфинксов медленно и неумолимо открываются, а из-под век начинает бить яркий свет. Она не на шутку испугалась и в срочном порядке отступила назад, к двери. Живо вспомнились кадры из любимого в детстве фильма «Бесконечные истории». Там тоже были сфинксы, очень похожие, только больше раз в пять. Они сидели, охраняя путь к оракулу, и расстреливали глазами-лазерами всех, кто был, по их мнению, не слишком храбр или нечист душой. Настя вспомнила, как, будучи малышкой, боялась этих сфинксов, и каждый раз, на бесконечную историю они с бабушкой ходили в старенький кинотеатр раз семь, задумывалась, смогла бы она сама выдержать испытание и пройти мимо статуй. Тогда она даже представить себе не могла, что проходить через сфинксов ей однажды придется в буквальном смысле. От волнения Настя не могла сделать и шага. Сердце колотилось в груди, а перед глазами так и стояли размыкающиеся веки прекрасных чудовищ. Теперь, правда, сфинксы глаза закрыли и снова выглядели обычными каменными истуканами. Вдох, выдох. Настя в раздумьях смотрела вперед. «А если попробовать проскочить? Пробежать быстро. Может, они и не успеют? И что они вообще своими глазами делают?» Она внимательно осмотрела пол, боясь обнаружить там пепел, оставшийся от предыдущих посетителей этого странного коридора. «Они маленькие, нечего их бояться», — успокаивала себя Настя. «Надо сходить за одеялами и головы им накрыть. Пусть тогда попробуют сверкать своими глазищами». Губы сфинксов будто усмешка тронула. Они, наверное, разгадали замысел с одеялами. На белых лицах промелькнуло укоризненное выражение. Или просто так показалось. Или не показалось. И нечего меня осуждать, — строго сказала сфинксом Настя. Да, я вас боюсь и не скрываю этого. А еще я очень-очень хочу узнать, что находится там в конце вашего коридора. Действительно, странное любопытство охватило ее с головы до ног и не отпускало теперь, нарастая с каждой секундой. Нечто, совершенно неясно что именно, манило с другого конца, из-под земли. Настя поняла вдруг, что уже не сможет остановиться, развернуться и уйти, не разведав это загадочное, оклеенное старыми газетами помещение до конца. Чьи-то монотонные бархатные голоса звучали прямо в голове. «Ты же хочешь, хочешь узнать. Ты же жаждешь, жаждешь дойти до самого конца. Только не останавливайся». Настя поняла, что голоса принадлежат сфинксам, и ответила вслух. «Но я не могу. Мне страшно шагнуть вперед. Вы ведь испепелите меня на месте, если что-то пойдет не так». «Ты смелая, ты справишься!» Прошелестела в ответ. «Ты стойкая, ты пройдешь. Шагай вперед, наследница! Слушай свое сердце и иди вперед без страха!» «Вы мне хоть скажете, насколько это опасно?» С сомнением уточнила Настя и мысленно отругала себя за малодушие. Трусиха! Сфинксы не ответили прямо Продолжили толдычить свое невнятное «Иди вперед без страха, ты же хочешь узнать, так шагай без сомнений вперед, докажи, что ты достойна». Настя обернулась через плечо. За спиной открытая дверь в заваленную хламом кладовку. «Вернуться?» Она вновь посмотрела в манящую темноту за бледными статуями. «Хватит трусить», — сказала самой себе тихим шепотом, а потом добавила громко. «Вы меня уговорили, сфинксы, я иду». И пошла. Медленно. Шажок за шажком. Оказавшись между сфинксами, поняла, что они снова размыкают веки. Что-то будет. Настя зажмурилась. В голове мелькнула лихорадочная мысль «бежать», но она отринула эту идею. «Нет, нельзя поддаваться панике. Это неправильно!» Набрала полные легкие воздуха и попыталась успокоиться. Прислушалась к собственным ощущениям. Опасностью вроде не веяло. В душе нарастало необъяснимое ликование, будто свершится сейчас нечто очень важное, судьбоносное. Каменные глаза статуи распахнулись вовсю ширь. Свет полился из них, теплый и ослепляющий, такой яркий, что все кругом моментально исчезло, растворилось в золотом сиянии. Настя застыла на месте, вся напряглась и сжалась. Всё-таки испепелят. Но свет не жёг, а лишь приятно пощипывал щеки и руки, как озорное южное солнышко щекочет кожу где-нибудь на морском курорте. В какой-то момент Насте стало казаться, что ее просветили насквозь. Она открыла глаза и с удивлением обнаружила, так и есть, под ставшей прозрачной толстовкой, разделенной надвое линией застежки молнии, темнели, как на рентгене очертания внутренностей и скелета. Не страшные, скорее интересные, когда еще себя вот так вот насквозь увидишь. И все мерцало, переливалось тысячью крошечных искор, будто звездное небо, Искры вспыхивали, гасли, меняли цвет, выстраивались в замысловатые фигуры, узоры, кружились в хороводе. Часть их, голубые и желтые, образовали длинные устойчивые линии, похожие на те странные голубоватые проводки-жилки, что шли от котла и прятались, как показала роза под обоями. Что это? Наследница. Хором прошелестели сфинксы перед тем, как смежить веки. Мистический свет исчез. Взгляд снова заскользил по замусоленным газетам, по серым доскам на полу, по мягкому флису толстовки. И никакого больше рентгена. А впереди по-прежнему сгущалась темнота. Настя догадалась, сфинксы как сканер. Что-то считали, выяснили и пропустили. Она коснулась кнопки фонарика, поставила третий режим. В работу включены все светодиоды. Луч бодро прорезал тьму и уперся в газеты, приклеенные к потолку. Коридор резко забирал вниз. Половица под ногами пронзительно скрипнула, стоило сделать новый шаг. Вперед. Придерживаясь рукой за стену, Настя направилась вниз по спуску. Пол равномерно уходил в глубину. Ступени встречались изредка, отмечали каждый новый значительный перепад высоты. Наконец, спуск привел в небольшое помещение. Маленький круглый зал, стены в тех же газетах, потолок куполом и ничего. Пусто. Настя разочарованно покрутила головой. Луч фонарика выхватывал желтые от клейстера листы с заметками полувековой давности. Газета «Труд», «События, факты, комментарии», «Швея из торжка побила рекорд», «Повышать эффективность производства», «Чехословакия, 1960», «Журнал «Огонек» 40-х годов» на фото женщины в белых сарафанах и с косами, красиво обкрученными вокруг голов, катят по рельсам шасси железнодорожного вагона. Отсревшая, расплывчатая страница какой-то незнакомой газеты — «Новости Эритрея. За 1955 -е. Добыча перита в Амонитовой долине, новому поселку на краю света быть». Разочарование. Настя обошла круглый залчик по периметру и собралась уже вернуться, не солоно хлебавши, но вдруг заметила длинную щель в стене, там, где газеты оторвались и висели клоками. Заметила, потому как несколько бумажных лоскутков колыхнулись от сквозняка. Значит, это не все. Не конец пути. Настя подцепила пальцами скрытую за оклейками дверь. Потянула на себя, заржавевшие петли почти не двигались. Хорошо, что ломик-гвоздодер оказался под рукой. Настя сунула его в приоткрытую щелку и налегла, что есть силы. Раздался пронзительный скрежет. Из-под газет, скрывающих петли, вырвалось свежее облачко, рассыпавшееся в порошок ржавчины. Настя сунулась было в открывшийся проем, но тут же отшатнулась, оглушительно расчехавшись. Там было пыльно, мутно. С потолка свисала паутина, а в воздухе собирался, как конденсат, голубоватый мистический туман. Не самое притягательное место. Уютом и не пахнет, во всех смыслах. Ну а раз пришла, надо разобраться, что там в спрятанной так далеко и глубоко комнатушке. Настя натянула горловину толстовки на нос, подвязала веревочками от капюшона, еще не хватало опять расчихаться, протерла стекло фонарика и протиснулась в темноту. На волосы сразу налипла паутина. Поморщившись, Настя смахнула ее, хмыкнула мысленно. «Подумаешь, какие-то пауки. Что они мне сделают?» «Не страшно», — подняла голову в поисках потолка. Стены из-за тумана четко не прорисовывались. Вообще было непонятно, какого конкретно помещения размера. Луч прошил насквозь паутиновый занавес, туман и вычертил свисающий с высоты металлический кронштейн, кованное чугунное сооружение. Настоящее произведение искусства. Переплетения, узоры — То ли листья и цветы, то ли чей-то замысловатый вензель или какой-то тайный знак. самый самой нижней загогульки свисает на цепи нечто. Нечто круглое, небольшое, как футбольный мяч, примерно по размеру. Похожее на стальной капустный качан. Это была первая ассоциация, что пришла Насте в голову. «Ну да, качаны есть. Лист на лист наложен, а под ними что, интересно?» Она решительно приблизилась к странной штуке, дотронулась до нее ладошкой. И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Железный качан вздрогнул, будто живой, запульсировал, задрожал и раскрылся, подобно тому, как раскрывается бутон розы. «Ой!» Настя спешно одернула руку, но было уже поздно. Лепестки со звоном осыпались на пол. Под ними обнаружился старенький кованный фонарь с круглой лампой внутри. Под мутноватым, поцарапанным стеклом туго свивалась спираль накаливания. Целое. Вспомнились описания розы. Вот такой примерно, а похож на фонарь. Кованный, старинный. Настя задумчиво почесала голову, поправила съехавшую на бок резинку на лобника, вскинула брови, пораженные внезапной догадкой. Так это ж он и есть. Так вот, что охраняют сфинксы. И как она сразу не догадалась? Генератор. Интересно, как запустить его? Настя потрогала металлический корпус, и мутная лампа мигнула в ответ на прикосновение. Спираль накаливания подсветилась желтым, потрещала и погасла вновь. В то же самое время по узорам кронштейна пробежали желтые и голубые огни. «Ничего себе! Там сенсор какой-то установлен. Что это вообще за технологии? Сфинксы со сканерами в глазах, котлы с проводами и это. На вид какой-то фонарь, полуржавый, допотопный, а на касание отзывается не хуже новомодного смартфона». За спиной раздалось тихое шуршание. Воздух наполнился шумом сотен нежных крылышек. «Бабочки». Те самые, уже знакомые, летели из темноты, привлеченные непонятно чем, сосредоточенные. Они принялись деловито кружить вокруг фонаря, садиться на него, на кронштейн, и тут же срываться, словно ошпаренные, метаться под потолком, трепыхаясь и шумя, и, наконец, рассаживаться по стенам. Настя не сразу заметила, что они не просто садятся, а, выпустив хоботки, подсовывают их под газеты и что-то усердно тянут в себя. Что-то светящееся и голубое. Она приблизилась к стене, ковырнула край отклеившейся газеты. Под ней тянулась синеватая жилка. Пульсировала и подрагивала. Набирал мощь бледный свет. Настя обернулась на фонарь. Сперва ей показалось, что он погас, но это было вовсе не так. Фонарь горел. Слабо, но горел. Откидывал на стены бледное кольцо света. «Наверное, эта штука как-то так и работает», — решила Настя перед тем, как покинуть подземное помещение. «Пойду посмотрю, разгорелся ли котел», — думала она, поднимаясь обратно к статуям. Те сидели молча, глаза открывать больше не пытались, лишь в прожилках белого мрамора проступала на глазах сияющая синева. «Наследница», — повторили сфинксы в Настиной голове, когда она прошествовала мимо них. Наконец тайная дверь была заперта, налобный фонарик погашен, а ключ надежно убран в карман вместе с остальной немногочисленной связкой. И трудно было поверить, что за столь невзрачный, криво и наспех сколоченной дверью хранится такое. Настя вернулась в гостиную и обнаружила с удивлением, что солнце уже село. Улицу окутал ночной мрак, пробитый там и тут шариками уличных фонарей и прямоугольниками окон. Поздний вечер. Сколько же времени прошло? Кисточка кинулась под ноги, будто сто лет хозяйку не видела. Приняла стереться головой о голени, выгибать крутую спинку, горцевать, поднимаясь на задние лапы. Я никуда не делась, успокоила ее Настя. Вернулась вот. Чтобы немного прийти в себя и успокоиться после внезапного подземного приключения, она направилась прямиком в кухню и поставила чайник. Пока он грелся, перешла в котельную поглядеть, что там с фитилем. Фитиль горел ярче прежнего. От него затянулось внутреннее кольцо венца. Поднялась над остатками золы острозубая корона синего пламени. Настя обошла громаду котла, потрогала трубу горячей воды. Та заметно потеплела. «Ура! Наконец-то!» — обрадовалась Настя и кинулась к ванной проверить, пошла ли горячая. Первым делом пришлось в очередной раз отправлять во своя знакомого ужа. Он привычно скользнул по израсцам и ушел через дырку в подполье. Настя со скрежетом повернула вентиль. Вода потекла ржавая, но теплая. Немного подождать, и чистая пойдет. Можно будет спокойно помыться, вещи постирать, пока проблема с прачечной до конца не решена. Скипел чайник. По кухне поплыл аромат мелисы и чебреца. Настя насыпала щедрую порцию заварки прямо в чашку. Самую большую, что нашлась. Хорошенько сдобрила сахаром, к черту диету, насиделась. Плюхнулась за стол и прикрыла глаза. Ароматный напиток согревал руки и горло, а душу согревало удовлетворение. Она открыла потайную дверь, нашла генератор и запустила его. Теперь в доме будут тепло и горячая вода. Кто молодец? Настя молодец. В глубине буфета у Яны Маровны нашлась незамеченная прежде вазочка с конфетами. Шоколадными, с белой начинкой и орешком внутри. Настя сунула конфету в рот, кисточку утащила фантик и принялась шуршать им на полу под столом. Кто-то еще шуршал поблизости. Звук был знакомый, не первый раз уже слышанный. Осенило вдруг бабочки. Только где они, не видать. Звук есть? «Самих нет». Вдруг свет замигал и погас. «Снова пробки», — подумала Настя и спешно опустила на стол чашку, чтобы ненароком не облиться горячим чаем в наступившей темноте. Пробки находились совсем рядом, за входной аркой, но характерного щелчка от них не донеслось. Значит, у упавшей внезапно тьмы имелась иная причина. Не успела Настя подумать про пробки, как из арки, откуда-то из синей, хлынули в кухню в светящиеся бабочки. Они кружили у потолка, а потом расселись вереницами по стенам. Там, где они опустились, проступили из-под обоев голубые вены проводов. Дом заполнило тусклое сияние, протянулись от мебели длинные тени. В прихожей зашумело вдруг что-то, задвигалось, Отделилась от стены черная фигура и двинулась к Насте.